Так что пусть будет так, как вам хочется. Пишите. Признаюсь, что я, Геза Салый, убил Менеля, этого Альфонса. Пишите, пишите. Только не забудьте мне подсказать, где и каким образом я это сделал. И дайте один день, чтобы я мог все это наизусть выучить. Горькая усмешка пробежала по губам салы. Но знайте что Меннеля я не убивал и понятия не имел о том, что он шпион. А Беата знала. — Бьята Сала и махнул рукой. — Беате нужна была только постель этого Меннеля. Еще она хотела с его помощью пристроить к делу своего любовника, гнусного мерзавца. «Все же мне непонятно», — задумчиво произнес Фельмири, — «в ваших показаниях много противоречий. Вот вы говорите, что Беата — уличная девка, что она изменяла вам с Меннелем. Мало того, два года она путается с Тибором Сючем, и, тем не менее, вы, как бы это сказать, держитесь за нее» и даже были готовы жениться на ней. Не понимаю я вас. — Вам и не понять этого, потому что вы не были с ней близки. Тихо, явно стыдя своих слов, ответил Салы. Были и у меня до нее женщины. Не могу пожаловаться. Но Беа, она совсем другая. Она с ума может свести человека. Вам никогда не доводилось курить марихуану? Ну вот, а я попробовал. Так вот, Беа посильнее марихуаны может одурманить человека. Откровения Салы вызвали у Фельмери брезгливость. Скажите, Салы, в котором часу Меннель оставил вас на берегу Балатона? Ну, десять часов. Вы уверены в этом? А может, еще и десяти не было. Куда пошел Меннель? Салый положил ногу на ногу и, попросив у лейтенанта сигарету, закурил. Некоторое время он молча смотрел на тлеющий огонек сигареты. — Куда? — А к своей машине, — сказал он, наконец. — Где она стояла? — Если мне память не изменяет, где-то около пристани, недалеко от Мола. — Вы пошли вслед за ним? — Да шоссе. Там я остановился, подумав, что бессмысленно преследовать его, потому что у пристани всегда много народу. — И что было дальше? — Сал вопросительно посмотрел на лейтенанта. — Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете. Выходит, Неннель исчез, растворился в ночи. «Что вы видели еще?» «Что я видел?» — снова переспросил Салый. Хельмере не понравилось, что Салли опять начал переспрашивать, задавать ненужные вопросы, желая затянуть время. Интересно, пока они говорили о делах, не связанных с убийством, речь его лилась плавно, и говорил он охотно, но стоило приблизиться к существу вопроса, как мышление инженера становилось каким-то замедленным. Ему начинала отказывать память, он принимался по. Повторять вопросы. Простите, лейтенант, у меня неважная память на события. Но сейчас, после вашего допроса, мне начинает казаться, будто Менель действительно с кем-то встретился. Уж не думаете ли вы, что я спрашиваю вас об этом из праздного любопытства? Этот кто-то, мужчина или женщина? Женщина? Фельмери распечатал пачку сигарет. Во рту он уже ощущал горечь от избытка никотина, ведь с утра он ничего не ел, а только курил, в надежде таким образом заглушить голод. Но сейчас он вынужден был закурить, чтобы скрыть свое волнение.